Наследники Попросту говоря, любой, кто считает, что козил невиновен, отказывается смотреть в лицо фактам, утверждая, что сияющие проявили нечестность, казнив одного из своих Того, кто открыто икшался с вредителями, означает демонстрировать потрясающую вялость мыслей, ибо зловещее влияние врага требовало постоянной бдительности как во время войны, так и во время мира.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 Неудовольствию от Долины, Ринарин в форме четвертого моста сторожил вход. Он отказался изменять свое поведение, несмотря на настойчивые уговоры долина. Нам снова понадобятся мостовики, размышлял слух долинар. Если что-то пойдет не так, нужно будет быстро отступать. Сэр, я подготовлю на сегодня пятые двенадцатые расчеты, ответил Каладин. Они похоже скучают по мостам и вспоминают о вылазках с снежностью.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 «Мы сначала пошлем на плато встречи разведчиков. Там, похоже, имеются какие-то странные скалы». «Звучит разумно», — сказала светлый стышав. «Так и есть», — заговорил принц, присоединяясь к группе. «За исключением одной вещи. Отец, тебя там не будет». А «Адалин...» — с болью в голосе отозвался Долинар. «Знаю. Ты считаешь, что это слишком опасно, однако...»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 «Это не обсуждается!» В комнате воцарилась тишина. Долинар убрал руку с карты. Его сын выпятил челюсть. и Их с отцом взгляды скрестились. Вот буря. До чего же сложно спорить с Долинаром Холлином. Его отец хоть и осознает собственное влияние и то, что, ожидая от людей определенного поведения, он сам подталкивает их поступать именно таким образом. Никто не осмеливался ему возражать.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 Адалин вот уже 6 недель водил армию на битвы. Нет, самое странное то, что он ехал верхом на отцовском Ришадиуме. Храбрец был большим черным зверем. Массивнее и крепче чистокровного коня Адалина. Да и выглядел более грозным даже в сравнении с другими Ришадиумами. Насколько знала Адалин, на него ни разу не садился кто-то другой, кроме Долинара. Ришадиумы были в этом смысле привередами.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 Приказала Долин, не снимая шлема. Через ряды солдат в Паланкине принесли светлости Надару. Долинар пожелал, чтобы Навань осталась с ним. Якобы в качестве советчицы. Но, скорее всего, еще и ради же ее безопасности. «Вперед!» – велела Долин, понуждая храбреца идти. Они пересекли плато. Только он и светлость Надара, отправившаяся пешком.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 «Да чего же уверенные в себе?» Адалин спешился и остаток пути прошел рядом с Инадарой. Они остановились в нескольких футах от Паршенди. Трое живых существ посреди каменной пустоши, и окаменелый ущельный демон пялились на них слева. "Яйшанай", — сказала воительница Паршенди. «Ты помнишь меня?» «Нет».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 Все изменилось с того момента, как я говорила с твоим сыном, черный шип. Произошло кое-что важное. Что именно? То, чего ты вообразить не можешь, — с издевкой произнесла Эшанай. Адалин подождал, словно размышляя. Но на самом деле, давая Инадаре возможность отправить запрос в военный лагерь и получить ответ, Инадара потянулась к нему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 в чем бы те ни заключались. Прежде чем завершится обратный отчет... Он посмотрел на долина. «Мне нужно, чтобы ты больше сражался на дуэлях. С серьезными противниками. Настолько серьезными, насколько тебе по силам. Выиграй для меня осколки, сын». «Завтра я сражаюсь с элитом», — напомнила Долина. «И у меня уже намечена следующая цель». «Хорошо».